Глава четвертая. Лизавета просыпается в Кайне. Следующим утром, или уже днем, Лизавета проснулась в необыкновенно мягкой и удобной постели. Вот прямо все, как она любит. Пышная перина, толстое одеяло под плотной простыней, пара отличных подушек и приятная прохлада в комнате. Комфорт, как он есть. А вчера, то есть ночью, когда прибыли в этот дом, уже даже не мечталась ни о каком комфорте. Только бы под крышу переодеться в сухое и спать. Даже есть уже не хотелось. Напугавший Елизавету хозяин дома, а человек ли это вообще? Может, это какой-то представитель неведомого вида злобных карликов? Распорядился разместить их компанию в комнатах третьего этажа. Извинился, что не все могут быть достаточно протоплены, если бы Фалько изволил предупредить, что заявится в гости, да еще и не один, он бы не то, что приготовил комнаты, а лично встретил бы в портальной пещере. Очень уж все интересно. Далее елизавету с Тилечкой приняли в свои руки местные слуги. Две женщины помогли разобрать вещи и проводили их в купальню. Помогли помыться, и одна даже просушила им обеим волосы, чтобы не спать с мокрыми. Наверное, о крыске тоже кто-то позаботился. Потом им принесли поесть мясного пирога и хлеба с сыром и подогретого вина. Поели они у Лизаветы. Там был небольшой столик у окна и пара кресел. А после засыпающая прямо в том кресле телечка была отправлена спать в соседнюю комнату елизавета поблагодарила за заботу, забралась под восхитительно тёплое одеяло и мгновенно уснула. Проснувшись, она далеко не сразу выбралась из постели. Давно не лежалась и не спалось так хорошо. Открытое окно показало ещё один кусок дивного, незнакомого мира. И, откровенно говоря, кусок этот был прекрасен. Дом или замок, Лизавета пока не поняла, находился на горе. Вот прямо на нормальной такой горе. Ниже по склону была стена, окружающее строение, из того же серого камня, что и сам дом. Мимо стены текла себе улочка, узкая, как в фару но в фару все абсолютно плоское, а здесь нет. Узкой улочкой ходили по своим делам люди, как вверх, так и вниз. Дальше, внизу и впереди синело море. Не такое, как в фаро, там оно было зеленым, а здесь голубое. И голубое небо над ним, и на том небе не ни облачко, никакого дождя нет и в помине. В море виднелись мачты, высокие мачты огромных кораблей, не похожих на те, что она видела в фару Лизавета не сильно-то разбиралась в кораблях, но у этих было по две-три мачты. Город располагался полукругом вокруг бухты, и дома хаотически спускались с горы к воде. Красиво. Интересно, что наверху? Такое начало дня было намного лучше, чем у вчерашнего, и у позавчерашнего, и у прочих последних. Лизавета обрадовалась, найдя на сундуке вычищенное, высушенное и отглаженное платье, а рядом чулки и туфли. Остальные ее вещи лежали в сундуке. Это был хороший вместительный сундук из тёмного дерева. Обо всём позаботились. Почистили, высушили, разгладили и аккуратно сложили. Впрочем, она не увидела там своей вчерашней одежды. Наверное, вся эта мокрая грязь её где-то ждёт. Нужно разобраться. Дверь открылась, и на пороге появилась одна из вчерашних женщин со стопкой вещей в руках. Возраст Ализаветы или даже постарше, тёмное платье, белый передник, белый чепец Из-под чипца выглядывает седая прядь. Глаза в морщинах, смотрят по-доброму. «Госпожа, вы уже встали. Это хорошо. Вот еще ваши вещи, они в порядке. Только сапоги еще не высохли». Лизавета с благодарностью приняла выстиранный и высушенный плащ, штаны, чулки и дублет. Сама она возилась бы долго и нудно, в здешних-то условиях. Это вам не в стиралку закинуть и потом развесить. Женщину звали Лауреттой. Она без проблем проводила Лизавету в местную купальню и ответила на самые насущные вопросы. Да, воду в купальню подвели из речки, которая бежит сверху по склону. Вода хорошая, пить можно. Для воды стоит магический нагреватель, его придумал господин Раньеро. Нет, она сама не маг, но хозяину служат трое магов. Все они как раз не молниями швырятся, а пользу в дом приносить. Господин Раньеро очень сильный маг и очень уважаемый житель города, один из совета четырех, который решает все-все-все, с кем воевать, с кем торговать, какие корабли строить и что с ними потом делать. За разговорами елизавета умылась и вообще привела себя с ночи в порядок. Теперь можно было и поесть. Лауретта сказала, что времени почти полдень, то есть скоро полуденная служба, и господин орденский маг собрался на нее пойти, и все братья ордена тоже. «Служба службой, а поесть хочется», — Лизавета так и сказала. Лауретта посмеялась и согласилась, и проводила Лизавету наверх, на выделенный им этаж, и там в одной из комнат за накрытым столом сидели прочие участники экспедиции. Не было Лиса, Сокола, Серафина и Руджеро. Впрочем, Тилечка тут же сообщила, что двое первых у хозяина дома, а вторые еще спят. Ведь господин Астальдо велел сегодня никого не будить. После четырех дней в стычках и двух под дождем пусть все спят, сколько хотят. И тут же добыла для Лизаветы чистую тарелку и в нее еды. И спросила, нет ли еще Арра, госпожа очень его любит. Со сливками, пожалуйста. Лауретта ушла распоряжаться, а Лизавета спросила про новости. И вообще, что происходит? Оказалось, что подступы к Кайне через горы тщательно охраняются Советом Четырех. Из-за безопасности у них как раз хозяин дома, господин Раньеро, замечательный маг, и когда-то давно он учился в школе Ордена Луча вместе с господином Фальку и господином Астальду. Мальчишки при этих словах приободрились и, видимо, начали воображать свою великую будущность. А вообще, как сказали, магов в Кайне немного. Своей магической школы тут никакой нет, а с Фаро Кайна, как известно, не в лучших отношениях. елизавета конечно же, спросила, почему? и брат Василию принялся излагать ей историю великого соперничества на море. Тут до елизаветы дошло, чем могла быть Кайна в ее мире. Генуя же. Ей не довелось побывать в Генуе, но о противостоянии двух государств со времен крестовых походов и примерно до нового времени она, ясное дело, читала. Эх, почему же у нее нет интернета и книг? Можно было сравнивать, анализировать, что здесь, а что там, и потом написать, если не сравнительную статью, то что-нибудь еще. Как бы развивались эти же государства, будь в них магия. Бесполезные размышления прервал слуга с кувшинчиком кофе и сливочником. Лизавета поблагодарила, спросила, не поделиться ли с кем, но все с улыбками отказались. Она налила кофе в свою чашку и попросила рассказывать дальше. Дальше было то, что они вчера встретили как раз такой сторожевой пост. лис представился и огласил идею своего паломничества. Стражи подумали и связались с Раньеро по какой-то магической связи, Лизавете неизвестный Раньера услышал имя Астальдо и пожелал говорить с ним сам. Тот все подтвердил и, более того, упомянул Фальку, после чего Раньера уже практически без сомнений велел переправлять их всех порталом в подвал его дома, то есть какая-то часть местных немногочисленных магов дежурит на тех самых сторожевых постах. И пока три дня до перелома года – отдых. Потом праздник, а потом, как господин Астальдо скажет. «О да, господин Астальдо что-то непременно скажет, потому что господину Астальдо потребуется, чтобы она, Лизавета, снова добывала ему очередную золотую фигнюшку. Уже прямо интересно, что он будет с этими фигнюшками потом делать? Он-то не фаро? Или какой-то побочный потомок, седьмая вода на киселе? Или он не себе? А тогда кому? Тому придурку, который за девочками по ночам охотится?» Лизавета подумала, что если никто, кроме нее, не сможет удержать эту штуку в руках, то она посмотрит еще на всеобщее поведение и сто раз подумает, что с ней сделать. А выбросить всегда успеется. С этой светлой мыслью можно было пойти к себе и заняться приведением платья в порядок к празднику. Но тут явился упомянутый лис. Вот ведь, вспомнишь про него и нарисуется, не сотрешь. Он сообщил, что сейчас все идут с ним на службу, а далее могут быть свободны. А госпожа Элизабетта будет нужна после службы. Вот, видимо, оно и есть. Ладно, уже прямо интересно, куда придется пойти и что там сделать. И сколько крови он еще из нее выпьет. елизавета пробормотала, что сходит к себе за чипцом и тоже будет готова пойти со всеми на службу.